Глава одиннадцатая. Доктор Леголасов. «Ты лучше уйди на некоторое время, дуг», — попросил меня Бац. «Гувер в бешенстве. Слон ему как брат был». Я молча посмотрел в витражное окно, открывающее вид на детский сад с синей крышей. Жизнеутверждающе. Почти так же, как фотографии заброшенной Припяти. «Да, ты прав», — кивнул я Бацу. Пойду схожу домой. «А так у тебя...» Начал тупить парень. «Думал, что я в больнице жил и живу», усмехнулся я. «Типа медицинский фиксик?» «Не, я просто...» Не нашелся с ответом, бац. «Понятно», хмыкнул я. «Слушай, ты ж Марусю спас от заражения», снова заговорил бац. Поднял с лавки и вручил мне продолговатый кейс с загнутыми верхними углами. «Держи подарок». Лично от меня. Потом в спокойной обстановке посмотришь. — Спасибо, — поблагодарил я его. — Ладно, пойду я. Как ты и посоветовал, некоторое время меня не будет. За пациентами следите. Вроде осложнений быть не должно, но пусть бункер или, как его там зовут, мерит температуру, давление. В общем, он знает теперь. — Да, этот мой панк-ассистент все же что-то надумал для себя и решил заниматься медициной. Не уверен до конца, но кажется мне, что на него так повлияла смерть слона на операционном столе. Собрал вещички, проведал пятерых пациентов, которых я указал положить на многофункциональные медицинские кровати, подключенные к электричеству и переставшие быть бесполезными железяками. Потом сходил в их госпиталь, где раненые лежали на обычных кроватях в помещении, напоминающем казарму. Тут у всех все нормально. Идут на поправку. Повесил на плечо АК-74 — боеприпасы к которому хранил на портупее, которую купил за исцеление псориаза у панка по прозвищу Ной. Пусть минус сорок единиц внутреннего резерва, но он восстановится, а портупея останется. Полезная штука, продвинутая медицина. Вышел за пределы гипермаркета магнетит. «Доктор!» — окликнул меня часовой с крыши. «Чего?» — обернулся я. «В ближайшие дни пять не приходи!» — сообщил мне тощий и низкорослый часовой, известный мне под прозвищем «Жмых». «Гувер сказал, что будет большой отстрел жмуриков. Могут подстрелить случайно, поймаешь?» «Принял к сверению!» — кивнул я и продолжил путь. «Нам, пульмонологам, похуй. Ебать подтаскивать, ебаных оттаскивать». Мой путь лежал к коммунистической улице 21-В. На втором этаже этой двухэтажки 1899 года постройки располагается родительская трёхкомнатная квартира. С оборонительной точки зрения здание вообще никакого смысла не имеет, так как благодаря наружной лестнице на второй этаж подняться вообще не проблема. Нужда заставит мертвяков поднимутся. Когда шёл по Орджоникидзе, услышал за спиной гитарное вступление и песни «Лесник» группы «Король шут». «Панки Киш уважают. Это я уже понял». Когда песня была исполнена до третьего припева «Будь как дома путник, я ни в чем не откажу», я уже был у здания газеты «Мольская жизнь». надо я бегаю, как проклятый». Через 30 минут интенсивного бега я уже был возле родительского дома. Кругом тишина, только стук моих все еще китайских кроссовок по асфальту. Тихо вошел в подъезд, пройдя мимо магазинчика запчастей у Егора в зарешоченном окне у которого видел постукивающего головой в стальную входную дверь мертвяка, одетого в деловой костюм. Подъезд не вонял мертвячиной и гнусным тухляком, как оно теперь обычно бывает, что свидетельствовало о том, что здесь как минимум не лили кровь мертвяков. Добрался до двери, залез в карман, ключи на месте. Я их так и таскаю уже четвертую неделю в заднем левом кармане джинсов. Тихо отворил замки, в лицо пахнуло запахом дома. Я вообще довольно-таки ранимый человек. И ведь постоянно матерно ругаюсь я только из-за обиды. страшная обида за то, что жизнь такая, какая она есть. Именно поэтому, когда я увидел родную прихожую, двери, родительские вещи, на глазах навернулись слезы. Да, ебучий, черствый, профессионально деформированный врач, который вчера спас кучу людей, а одного не смог — Так трогательно стоит сейчас в прихожей родительского дома, их нычит, как семилетний мальчик. Когда трогательный момент отпустил, разулся, поставил кейс и ока к стенке прихожей, посмотрел на свою запакованную в противогаз рожу в настенном зеркале, а затем направился на кухню. Тут было много чего пожрать из долговременного. Ну, знаете... Когда родители уехали в Таиланд, я предусмотрительно закупился всякой всячиной, которую можно сунуть в микроволновку и не переживать насчет ужина после работы. Микроволновка, само собой, уже давно не работает. Поэтому вытащил банку тушенки из кухонной тумбы, вскрыл ее консервным ножом, достал из выдвижного ящика ложку. Ложка, к слову, из набора, который подарили родителям на свадьбу дедушка с бабушкой по отцовской линии. Знаете, капитальный такой набор где на обратной стороне ложки или вилки написано 1Р20КОП. Вечность, воплощенная в металле. Запил тушенку бокалом, обнаруженного в тумбе начатого Хеннесси. Это какой-то сюрреализм. Запивать тушенку с красной ценой в 50 рублей дорогим коньяком за 3000 рублей. Впрочем, хрен с ним. На случай возвращения родителей там же стоит батарея дорогих коньяков из отцовского резерва на подарки. Он так однажды мне помог фармакологию развести, чтобы я остался на стипендии. Вручил мне в руки бутылку Джека Дэниелса и отправил на кафедру общей фармакологии. Мы как-то резко нашли общий язык с Завкафом, который до этого лично завалил меня на экзамене, и мне было позволено пересдать. При ответе на билет Завкаф совсем не валил, и я получил свою заслуженную четверку. Тогда-то я и понял, что приходить на некоторые экзамены без алкоголя — плохой тон. Я-то нормально готовился всегда, но выглядел при ответе не очень уверенно, поэтому лёд преподавательского скептицизма мог растопить только дорогой и крепкий алкоголь. Всего мне пришлось растапливать скептицизм где-то около семи раз за всё время обучения, что, сука, довольно-таки показательно. И я ни один предмет не разводил деньгами, что часто случалось с некоторыми моими однокурсниками. Допив остатки коньяка, встал с кухонной табуретки, Сунул пустую бутылку в мусорную урну с чёрным пакетом и направился в свою комнату. Тут меня ждал мой потихоньку собираемый компьютер. Плакат ACDC, висящий на стене ещё со школьных времён, односпальная кровать, коллекция автомобильных моделек, которые я лично клеил и красил, платяной шкаф с вещами и набор гантелей. Эх, собираться не стал. Вместо этого выгрузил из рюкзака мотоциклетный аккумулятор, Поставил его на стол и поставил на зарядку телефон. На дне платяного шкафа стояла длинная стопка учебников от топографической анатомии, которую я, получается, спиздил в институтской библиотеке, до пульмонологии, которую я купил в трёх томах на всю тогдашнюю свою зарплату. Помнится Людмила, однокурсница, частенько наведывалась ко мне почитать. Были времена. Одолело беспокойство, и я пошёл на поводу у своей тревожности и проверил дверной замок. Закрыт. Я закрыл его на автомате, рефлекторно. Сам не заметил. Вернулся в свою комнату, бросил взгляд на совместную фотографию с родителями, стоящую рядом с автомобильными модельками. Как же они там? Я бы почку отдал, лишь бы узнать, что с ними всё в порядке. Королевство Таиланд «Остров Самуй. Отель «Ла Майи Коконад Рессорт». «Назад, пидорасы!» на Мартын Леонидович навел трофейную М-16А3 на группу мародеров. «Перестреляю, как собак!» «Россия! Хельк Россия!» Заблажил один из точных налетчиков. «Пайканте!» Налетчики резко развернулись и панически дернули кто куда. «Ага, значит, начала работать репутация». Удовлетворенно подумал Погуляйкин и выстрелил пару раз в воздух. Уже четвертую неделю они с женой и одной девахой из соотечественников не могут покинуть Таиланд. Они как раз были на катерной прогулке вокруг острова, когда началось. Люди начали убивать и жрать друг друга. Полицию и медиков сожрали в первую очередь, потом принялись за остальных, да даже слонов с коровами сожрали. «Ничего святого не осталось», «Сукаризный», — подумал мартин Леонидович, заряжая магазин двумя патронами. «А, это ж не индусы. Но слонов-то можно было пожалеть». Само собой, на воде долго пробыть не получилось. Водитель катера заблажил что-то на смеси английского с тайским. Погуляйкин отец понял только, что у этого тощего тайца на острове семья, и он что-то собирается сделать. Что он собирался сделать, стало понятно чуть позже, — Когда в пятидесяти метрах от берега таец остановил катер и вплавь кинулся к скоплению стоящих на балках над водой бунгало. Там-то его и схватили озверевшие окровавленные тайцы и тайки. Кричал он недолго, но громко. мартин Леонидович не зря живым выбрался с захваченного сомалийскими пиратами круизного лайнера. И не только выбрался, но и жену спас поэтому он взял катер под собственное управление, и пока жена пыталась дозвониться до сына, с помощью гугл-карты определил местонахождение пункта береговой полиции. Но по пути он также внимательно следил за происходящим на суше, поэтому быстро понял, что это какая-то зараза, передающаяся через укусы. На посту береговой охраны творился хаос. Через решетчатое ограждение ломились зараженные, в них стреляли служащие береговой охраны и чудом оказавшиеся здесь полицейские — но в конце концов их сломили. Мартин Леонидович наблюдал за происходящим широко раскрытыми глазами. Из его опыта военного корреспондента ничего полезного в данной ситуации вычленить не удавалось. Поэтому он просто остановил катер и ждал. Зараженные потеряли интерес к посту береговой охраны где-то через два часа. Вооружившись топориком из спасательного набора, обнаруженного в катере, погуляйки на отец вплавь добрался до поста, и, стараясь быть максимально тихим и незаметным, пробрался в здание. Жена пыталась его остановить, но он крепко стоял на своем. Без огнестрельного оружия им не выжить. И все было бы хорошо, не вылезай время от времени прямо на глаза эти проклятые цифры. Когда галлюцинации наградили его одним очком к скрытность стоящий неподвижно зараженный в форме полицейского развернулся, и Мартыну Леонидовичу не оставалось ничего другого, кроме как всадить ему топор прямо в череп. Убивать ему уже приходилось. Сначала духов во время срочной в Афганистане, будучи воином-интернационалистом, затем боевиков во время чеченской кампании, будучи военкором. Собрав валяющиеся на полу американские автоматы и итальянские пистолеты, а также нагрузившись более чем 30 килограммами боеприпасов к ним, он поместил все это в надувную лодку береговой охраны и доплыл на ней до катера. Продуктов и воды на катере хватало — но они были отнюдь не бесконечны, поэтому погуляйкин отец четыре часа гонял катер по островам в поисках хорошего места для ожидания помощи. Идеальным в этом вопросе показался остров Ком-Матсум, куда они с женой вознамерились высадиться, но там было слишком много зараженных. Качка на катере не позволяла стрелять прицельно, поэтому уничтожение всех зараженных на берегу не представлялось возможным. Ночевали на катере. Раздражающие цифры перед глазами жутко злили Мартына Леонидовича, так как служили зримым доказательством того, что он сошел с ума. Угрожающую психическому здоровью ситуацию разрешила его жена, Варвара Сергеевна Погуляйкина, в девичестве Туманова. Она тоже видела всякие цифры перед глазами, а мартин Леонидович никогда не сомневался в психическом здоровье своей жены, поэтому слегка успокоился. Потребовалось несколько часов, чтобы понять и принять эти цифры. Странные интерфейсы все знали о погуляйке неотце, а также утверждали, что у него 8 единиц силы, 5 единиц восприятия, 7 единиц выносливости, 2 единицы харизмы, 9 единиц интеллекта, 4 единицы ловкости и 5 единиц удачи. Еще эти интерфейсы утверждали, что он имеет 36-й уровень владения огнестрельным оружием, а также обладает 77-м уровнем навыка убеждения. Помимо этого было еще несколько десятков навыков, но он в них особо не всматривался. Жена подсказала ему, что это похоже на какую-то мобильную игру, где можно надевать на персонажа предметы, а также развивать его навыки для лучшей эффективности в бою. Она сказала ему, что видела такое в отечественной мобильной игре «Лучник», а потом показала на телефоне, как это работает мартин Леонидович выводы сделал и вложил полученное за убийство зараженного полицейского девять очков навыков в огнестрельное оружие. Ему показалось, что он на долю секунды оказался на стрелковом полигоне ВДВ в Ташкенте в жаркое лето восемьдесят третьего Сразу стал кристально понятен механизм работы М16А3, необходимые для его надлежащего функционирования процедуры, типичные неполадки. Он и до этого что-то такое знал, Но сейчас он не только знал, но и, что называется, умел. Вычистив одну из винтовок в рамках установленного норматива, погуляйкин отец ощутил этокое горение некоторых мышц на руках, как будто он перетрудился. Завалившись спать на катерную лавку, он заснул тревожным сном. Утром они на остатках топлива обогнули весь остров Ком-Матсум и выбрали благоприятное место для высадки. В свете нынешних событий благоприятным место делало не наличие удобного причала, а отсутствие на нем зараженных. За ночь мартин Леонидович набрался решимости убивать зараженных на повал. Это было нетрудно. Он вручил жене пистолет Беретта ПХ-4 «Сторм», стреляющий мощным патроном 45АСП, и велел прикрывать ему спину. Сквозь толпу зараженных они прорвались в ближайший отель, где заперлись в президентском номере на четвертом этаже. Передышка пришлась весьма кстати уже давно немолодоженам, отправившимся в романтическое путешествие к берегам Таиланда. Там они просидели меньше суток, когда на улице раздался панический вопль, и по двору отеля пробежала молодая светловолосая девчушка, преследуемая толпой зараженных. мартин Леонидович не был бы собой, если бы не помог. С балкона он расстрелял зараженных из, на удивление, убойной М16А3, спустился вниз добил недобитков и нашел девчушку, спрятавшуюся в декоративном кустарнике. Девчушкой оказалась Смирнова Олеся Павловна, студентка третьего курса химфака Московского государственного университета, отправленная родителями за отличную успеваемость на отдых в Таиланд. Познакомились, поели, поговорили и успокоились. Забаррикадировались в президентском люксе. Они прожили три недели. мартин Леонидович не сидел все это время без дела. Он очистил остров от заражённых сначала автоматным огнём, а затем и средневековой булавой, обнаруженной в кабинете владельца отеля, причём вместе с готическим латным доспехом. Доспехи были декоративными, из дерьмового металла, зато лёгкими и вполне справляющимися с задачей недопущения укусов и царапин. Так и пошли по тайской округе слухи о стальном русском мужике, жестоко расправляющемся с заражёнными и мародёрами. Проблемой стали мародёры на мелких островах выжило довольно много людей некоторые из которых просто не знали как существовать дальше они грабили гостиницы опустевшие поселения и друг друга в мартину леонидовичу такой расклад решительно не нравился и он упорно оборонял остров от незаконных посягательств факт того что он сам тут находится не вполне законно упорно игнорировался нет жить тут нельзя изрек мартин леонидович откусив кусочек консервированной креветки что говоришь марик переспросила его отвлекшаяся от книги жена говорю надо выбираться из этой поганой страны отодвинул тарелку погуляй кинотиц отдыхать тут нормально но жить невозможно местное мне с каждым днём нравится всё меньше и меньше сколько ещё раз получится отогнать их от острова мартинн леонидович но ведь на континенте будет ещё опаснее резонно отметила алися знаю кивнул тот но надо возвращаться домой сын мог выжить хотя с местом его работают это... варвара сергеевна погрустнела и вновь уткнулась в книгу надо возвращаться решительно заявил мартин леонидович здесь мы чужие а там хотя бы края знакомые там наша земля не хочу быть похороненным в этих тропиках и как ты себе это представляешь раздраженного вопросила варвара сергеевна «Найдем корабль». мартин Леонидович встал из-за стола и потряс буклетами. «Здесь тысячи яхт, лайнеров, что-нибудь подберем. С управлением я как-нибудь справлюсь, опыт уже есть. А там, во Владивосток или вообще безопасно обогнем Африку и прибудем в Архангельск. Все одно ближе, чем через Примурьи идти». «Ты уверен, что сможем?» — серьезным тоном спросила Варвара Сергеевна. «Абсолютно». Город Мольск. Квартира по гуляйкиных на Коммунистической улице. Хандра не отпускала. Появился соблазн нажраться сегодня, как свинья, но я подавил его. Вернувшись в прихожую, решил посмотреть, чем меня облагодетельствовал Бац. Кейс весил килограмм восемь, может, чуть больше. Раздвинул всякие сахарницы с варенницами и поставил его на кухонный стол. Открыл. Хех. В кейсе хранился блочный лук. Некий Мастерс Ноугам выглядевший очень нетипично. Плечи красного цвета, с розовыми флоресцентными тетивами и с принтом какой-то японской девочки, несущей катану на колчане. «Этот Педрило решил поиздеваться!» «Ничего, у меня где-то валяется баллончик с черной краской!» Держа в руках этот лук, пережил коротенький флешбэк освеживший воспоминания о владении луком. Появилась уверенность, что стрелять умею, но не особо точно. «Так, дома я его тестировать не буду». Прогуляюсь куда-нибудь во двор, найду подходящую мишень. Решено. В принципе, анимешная баба на колчане смотрится неплохо, оставлю. А цвет самого лука... Посмотрим, что скажут остряки после того, как я нашпигую их стрелами. Если что, всегда можно найти себе другой лук. Может, даже покруче. Повесил на пояс скромосакс, колчан, настроил тетиву на луке и вышел во двор. У нас подъезд выходит прямо на улицу, но есть еще одна дверь как говорят появившиеся уже в советское время, ведущие во внутренний двор. Нашёл возле порядком загнивших мусорных баков кусок фанеры, чёрным маркером нарисовал на нём мишень, опёр его на единственный тополь во дворе и отошёл на 50 метров. Если не смогу попасть с такого расстояния, то нет смысла возиться. У меня нет десяти лет, чтобы осваивать лук до убедительных результатов. Натянул тетиву, выстрелил. Вопреки ожиданиям, тетива не тренькнула. Я услышал только звук удара стрелы в фанеру. Охренительно. То есть можно убивать мертвяков в стиле Silent Assassin и не париться насчет возможной демаскировки. Подошел. Попал прямо в центр, куда и целился. Снова отошел и всадил подряд пять стрел. Круто. Эх, не тупи, я раньше давно уже мог бы метать в мертвяков стрелы. Да, я не сомневаюсь, что смог бы соорудить какое-то подобие лука из подручных материалов а недостатки самого лука перекрыть мастерством стрельбы. Все полевые испытания показали, что идея годная, рабочая, воплотимая. АК-74, конечно, штука отличная, но если ты не хочешь убегать потом от половины мертвого населения города, то лучше не шуми. Тем не менее, если что-то вдруг, не промолчит мой друг. Ой, вот докатился. В голове начали крутиться строчки говнорыпа. Вернулся в квартиру, заперся и завалился спать. А утром солнце не встало. На часах десять утра на улице темно и холодно. За ночь, как выяснилось, выпал пепельно-серый снег. Причём не хило так, а небо закрыли чёрные тучи. Шутки закончились. Вышел во двор. Холодно, сука! Вернулся, снял УЗК, кроме противогаза. Надел отцовские бушлаты штаны. Примечание. Бушлаты штаны — это зимняя форма одежды ОКСВА. Проверенный, практичный и выигрывающий во многом у современных тендерных, которые закупаются государством по принципу «беру самое дешевое предложение». Продается повсеместно. Их еще до хрена осталось из советских запасов. Конец примечания. Затем поверх снова напялил УЗК, но уже не в форме плащ, а в формате комбинезон. Кое-какие воспоминания с военной кафедры еще свежи в моей памяти, поэтому разобрался. Не сразу, но разобрался. Отец эти бушлаты штаны купил для охоты, куда он время от времени ездил со старыми сослуживцами. Я сам охоту не люблю, так как не понимаю, какое удовольствие можно получать от убийства ничего не подозревающего кабана или оленя. Осеннюю обувь в связи с неожиданным наступлением ядерной зимы сменил на хорошие, утепленные «каттерпиллар», которые купил два года назад и отдал за это удовольствие половину месячной зарплаты. Да... Ботинки за 10 тыр дороговато для провинциального врача, но я еще ни разу об их покупке не пожалел. Блин, я ведь сейчас вполне возможно доживаю свои последние недели в сведе того, что легко мог наглотаться радиоактивной пыли, и час назад употребленная таблетка едида калия с таблеткой Б-190 погоды совсем не делает. Может, ну его нахер и пойти грабануть виноводочный? Хотя есть способ все это проверить, и если повезет устранить.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 Третье — ничего не предпринимать. Охуенно, блядь! А я тут хожу, планы какие-то строю. Двойка, конечно! Пока не накрыло, еще разок проверил дверь, добрался до дивана в гостиной, а затем меня вырубило. Очнулся. Воняет блевотиной и кровью. Противогаз полностью в кровавой рвоте, но прилегание к морде лица не нарушено. этокий пакет с блевотой, нацепленный на физиономию. Слава богу что на всякий случай взял с собой еще один. Босх, он такой, любит предусмотрительных. прикатила опыта. Плюс 100 единиц опыта. А за тех панков так и не дали. Теперь я понимаю, почему. У них у всех лучевая болезнь, которая однозначно не дает считать их вылеченными. Таблетка едида калия должна была уже всосаться и не вылететь вместе с рвотой. Задержал дыхание, что с восьмью очками выносливости может продолжаться где-то до шести минут. Надольше не проверял, так как слишком тяжко. Вытер физиономию влажными салфетками из новой упаковки, надел новый противогаз и задышал. Конечно, на противогазе тоже уже могла быть радиоактивная пыль, но тут особо ничего не поделаешь. Есть надежда на Б-190, который, согласно заявлениям ученых, спасает при получении смертельной дозы облучения в 90% случаев. Круто, конечно, но как оно работает с радиоактивной пылью? Надо валить из города. Только вот куда идти? Крупные города — это полная задница. Там мало того, что больше ничего нет, так еще и радиационный фон охренительный. Конечно, за первые сутки фон ослабел в два раза, а потом с каждым днем становится все слабее и слабее, но даже этот ослабел в два раза слишком дохрена для человеческого организма. И все слабее и слабее тоже могут конкретно так убить. Баратов — закрытая для одного врача зона. Может найти лодку и уйти вниз по течению Молги? Молга, Молга, мать родная. Не, в лодке посреди реки я буду лёгкой мишенью для любого, у кого есть автомат. С таким же успехом можно идти вдоль берега с табличкой «У меня определённо что-то есть. Пристрелите меня». Поэтому уходить буду пешком. Еду надо с собой брать только в консервных банках. Так надёжнее. Начал собираться. Спрячусь в лесах подальше от крупных городов. Построю капитальную хижину, ну или найду такую, заготовлю дровишек на зиму, соберу консервов по окрестным селам, перезимую одним словом, а там посмотрим. Ладно, собрался. А, нет, фотографию родителей положить забыл. Вот, теперь нормально. Вышел из подъезда и направился к гипермаркету «Магнетит». Надо попрощаться и проверить, как дела у моих пациентов. Ну и как-то сказать, что лучевая болезнь и все такое... Блин, после такой новости меня точно не отпустят. Ладно, придумай что-нибудь. В городе тишина. Машины стоят. Конечно, можно было бы и на машине рвануть, но я вообще водить не умею. Отец бы уже давно где-нибудь в Казахстане по пустыне ехал. Точно, а свалю в Казахстан? Чего нет? Там население где-то под 20 миллионов. Да, жрать нечего, но и мертвяков заметно меньше. И их точно никто не бомбил, так как я точно помню, что их президент... Фазербаев лично отказался от советского ядерного оружия, и его утилизировали заботливые натовцы. Вот это, что называется, вариант. Офлайн-карта у меня есть, не потеряюсь. Прошел мимо универмага, в котором убил троих наркоманов. Проходя мимо, бросил грустный взгляд на больницу, где самозабвенно вкалывал последние годы. А на подходе к гипермаркету магнитит меня окликнули. «Эй, доктор!» Театральным шепотом обратился ко мне Бац, на полусогнутых, пробирающейся между жёлтыми кустами, у торца обшарпанной пятиэтажки. «Не ходи туда!» «Чего?» — недоуменно спросил я у него, подходя ближе. «Там пизда!» — держась за бок, ответил Бац. «Там всем пизда!» «Да что случилось?» Я насторожился и свалил с дороги, приблизившись к кустам. «Да прыгались мы! Вот что случилось!» — ответил Бац, аккуратно садясь на землю между кустами. — Привлекли мертвяков, как обычно, чтобы табаки и рыжего прокачать. Но в этот раз пришли какие-то другие. Они быстрые, прыгают на этаж вверх, легко забрались на крышу и перебили всех к хуям. Пули их берут, ну поди-попади, бля. Меня Софа подстрелила случайно, но я всё равно упал сюда. Док, помоги, а! — Пойдём. Я поднял его с земли и подпёр плечом. — Есть безопасное место. «Квартиру занял в этой хрущобе», — стиснув зубы, прошипел бац «В крайнем подъезде, на третьем этаже, не помню, какая квартира. Мне холодно, док». «Это потому, что на улице ебун», — отметил я. «Ну и крови ты нормально потерял. Как тебя мертвяки не выследили». Как могли быстро, поднялись на третий этаж. бац чуть не вырубился на втором, но справились. Квартира оказалась 79-й. Классическая двушка с ухудшенной планировкой. Запер дверь, посадил баца на диван, в гостиной скинул с обеденного стола всякие банки со свечами, стряхнул со скатерти пыль и положил сверху баца. Кое-какой инструментарий у меня с собой, но качество оказания помощи будет хреновым. Однозначно придется прибегать к внутреннему ресурсу, который за ночь восстановился до сорока единиц. Мало, но я кое-что предприму, чтобы уменьшить цену за лечение. Разрезал футболку, Входное отверстие на спине в области печени. На глаз отверстие миллиметра два-три. Сломано ребро, из-за которого пуля отрикошетила, и миновала саму печень, что служит причиной того, что я сейчас разговариваю с Бацом, а он не лежит где-то на полу гипермаркета, обглотанным костяком. На армейской футболке оливкового цвета следы копоти. «В упор стреляла?» — уточнил я усиленно потерпевшего Панка. «Нет». «Где-то метров с пятидесяти. Я в дверь только вошёл и развернулся, чтобы закрыть», — ответил Бац. «Хм, странно». «Ага, это же феномен Виноградова! Если пуля летит со скоростью свыше пятисот метров в секунду, а также наличествуют две преграды на расстоянии от 0,5 до пяти с половиной сантиметров, возможно появление нагара как на первой преграде, так и на второй. Только вот на второй преграде нагар будет присутствовать в виде лучистого венчика с пятью или десятью лучами» что мы и видим сейчас на коже Батса. Механизм отложения копоти в данном случае объясняется тем, что частицы копоти на пуле и летящие вслед за ней в пульсирующем воздушном мешке стираются первым слоем одежды и увлекаются вслед за пулей. Одно только непонятно, откуда я это знаю. Судмедэкспертизу нам не давали. Полагаю, что эти знания пришли в комплекте с увеличением навыка медицина. Приятно, черт че подери Примечание. Фредерик Эдвин Чорч, американский художник-пейзажист, романтик, издалека видный представитель школы реки Гудзон. Конец примечания. Ранение слепое, то есть без выходного отверстия, но пуля не могла после такого рикошета уйти достаточно далеко. Начал пальпировать область раны, не забыв вколоть в жопу бацам мощный обезбул. Примечание. Пальпация – физический метод медицинской диагностики, проводимый путем ощупывания тела пациента, поэтому дорогие мои когда врач вас ощупывает это не харасмонтд а пальпация запомните это конец примечания боль ослабит не очень сильно но только вместе локализации ранения вколоть не могу, так как пули калибра 545 имеют одну неприятную особенность обнаруживаться в самых неожиданных местах вот как найду пулю тогда и бахнем местную анестезию в общем к своему удивлению понял что дал анестезию в правильном месте пуля отрекошила от ребра пробила Батсу жировую ткань вдоль спины, чего не видно из-за толстого слоя запекшейся крови, пропутешествовала по внутреннему содержимому левой ягодицы, аккурат той, в которую я уколол обейсболом, а затем окончательно потеряла импульс и остановилась. — У тебя жопа, когда сидишь, болит? — равнодушным тоном спросил я у Батса. — Да, болит, — ответил он. — Так хули ты молчал? — выкрикнул я. «Я на нее падал несколько раз, когда бежал по гиперу», — виноватый ответил бац «Думал, что из-за ударов болит». «Жопой ты думал», — чуть успокоившись, пожурил его я. «Короче, пуля у тебя прямо в левой ягодице. Я ее нащупал. Будем вскрывать». «Ранение на миллион!» «Какого-то хрена автоматный 5.45 не пробил тебе кость, а отрикошетил вниз. Как так, я без понятия. Должно было проткнуть тебе печень, и все». «Что «все?» — не понял бац «Мёртвый ты лежать должен, где-то метрах в ста от места ранения», — объяснил я. Вместо этого кость сломалась, но не пустила пулю. «А, это моя способность — армированный скелет третьего ранга», — улыбнулся бац «Плюс семьдесят пять процентов к прочности костей». «И на хрена качал, если тебя всё ещё можно пристрелить, как собаку?» — пробормотал я. «Выжил же, значит, не зря брал», — резонно ответил на это бац — Ладно, сейчас вытащу пуля, а потом восстановлю тебе ребро. Потерял я интерес к обсуждению чужих способностей. — Давай, расслабляй булки. В общем, потратил час на всё. — Спасибо тебе, дук поблагодарил меня бледный бац Спас меня. — Пожалуйста, — ответил я. — Ну, спасибо, в рюмке не журчит. — Это у меня есть. бац дотянулся с кровати до своего рюкзака и достал оттуда бутылку коньяка Хеннесси. Не, Хэнесси, я уже пил. «Спасибо, но не надо», — отказался я от протянутой бутылки. Насчёт журчания в рюмке эта шутка была. «Ты бери, бери», — начал настаивать Бац. «Тебе надо, ты же доктор». Спорное утверждение, но... А ху ещё делать? Спи давай, завтра с утра думать будем, что дальше делать. Забрал я бутылку у Баца. «Да, надо думать». Согласился Бац и сложился в позу эмбриона на кровати. Эх, что за жизнь, а? А ведь мог быть вчера в Гипере, и сожрали бы меня, как собаку в корейском ресторане. Хм, вот это расклад. Надо выпить.